Упражнение номер 9. Кринделёк. Наконец, одно из моих любимейших упражнений в системе Bodyflex Кринделек, Покажется вам сложным и запутанным, и в принципе, вы будете правы. Скоординировать свои движения, находясь долгое время в состоянии безделия, очень сложно. Но с каждым разом вы начнете выполнять упражнение все лучше и лучше, быстрее ориентируясь в позах. Хочу предупредить. Боль в пояснице, шее и внутренней части бедра будет вашей постоянной спутницей на этапе знакомства с упражнением «кренделек». Это чувство напомнит вам тяжелую работу на дачном участке или усердное мытье полов. Однако эффект от правильного выполнения этого упражнения уникален. Мало того, что подтягиваются мышцы внутренней и внешней стороны бедра, так еще и сгорают клетки целлюлита – Это происходит благодаря все тому же кислороду. Апельсиновая корка чаще всего появляется на области внутренней и внешней стороны бедер. Значит, основную нагрузку необходимо давать на указанную область. Но этого мало. Если вы просто тренируете бедра, происходит обыкновенное накачивание мышц. Но мы же не занимаемся с вами бодибилдингом. Наша задача намного сложнее, когда главный враг – целлюлит. В борьбе с ним и поможет аэробное дыхание. Совмещая его с тренировками, мы снабжаем нужные места организма кислородом, который сжигает и выводит вредные вещества, тем самым избавляя нас от бугристости кожи. И поверьте, это намного эффективнее, чем обертывание или бег в шерстяных штанах. Повышенная координация движений позволяет человеку стать более энергичным и подвижным. Поэтому давайте скорее знакомиться с универсальным упражнением кренделёг. Цель упражнения – насытить организм кислородом, избавиться от целлюлита, добиться идеальных форм. Как выполнять? Упражнение выполняется для правой и левой стороны тела. Начинать тренировки необходимо с удобной для вас стороны. Первое. Сели на пол и выпрямили ноги. Они с вашим телом образуют прямой угол. Руки сзади опираются на ладони. Теперь скрестите ноги так, чтобы ваше правое колено было выше левого. Левая нога вытянута. Левой рукой обхватите правое колено, а правую руку поставьте за спину, слегка опираясь на нее. Начальная поза для работы с правой стороны тела принята. Второе. Начинаем аэробное дыхание. Выдох, глубокий вдох носом и выдох с задержкой дыхания. Третье. Живот впал и как будто прирост к позвоночнику. В то же время потяните правое колено на себя. Что происходит с вашим корпусом? Плечи должны развернуться в правую сторону. Тяните корпус, разворачивая его в талии до того момента, пока не сможете посмотреть, что делается позади вас. Четвертое. Остаемся в этом положении на 8 счетов. В первый раз возможно уменьшение временного отрезка до 5-6 секунд. Пятое. Вдохните как можно глубже и вернитесь в начальное положение. При этом расслабьте мышцы и восстановите дыхание. После небольшого отдыха выполните упражнение для левой стороны тела. Принципы этапа остаются прежними. Изменения касаются только согнутой ноги. Если в предыдущий раз вы сгибали в колене правую ногу, то теперь согните левую. Правая нога лежит неподвижно на полу. Левая рука должна стать опорной для вас, а правая обхватывает колено. Точно так же приступаем к дыхательной гимнастике. На этапе задержки дыхания прижимаем колено к корпусу. Корпус поворачивается в левую сторону. Завершаем упражнение аналогично предыдущему. Надеюсь, кренделек понравится вам. Он не только тренирует перечисленные мышцы, но и хорошо расслабляет позвоночник. Повороты корпуса влево и вправо способствуют развитию гибкости в межпозвоночной области. Поэтому, когда вы подолгу сидите, не оставляйте без внимания кренделек. Запомним основные моменты. Подтягивайте колено как можно ближе к груди. Плечи разворачивайте в сторону согнутой ноги. Голову не опускайте. Держите подбородок параллельно полу.